«А вот и наш герой!» – насквозь фальшиво провозгласил губернатор. «Что привело тебя в нашу скучную компанию?» «Деньги!» Без обиняков открылся Геральт. «Мне отказались платить по чеку». «Ай-яй-яй!» – всплеснул руками губернатор. «Какое безобразие!» «Эй, Римас! Что происходит? Может, пояснишь?» Техник из киноцентра соизволил оторвать тяжелый взгляд от столешницы. «Ты еще спрашиваешь?» – угрюма отозвался он. Сам меня разорил, да еще и ведьмачий гонорар на мое отделение повесил. — А ты чего ожидал? — губернатор недоуменно пожал плечами. — Расшевелил этот ужас, плати, жизнь тебя побери. Господин губернатор стрял в перепалку Геральт, понимая, что в данную минуту припираться с техником Римасом совершенно бесперспективно. Благородное собрание сейчас занималось тем, что методично поедала техника Римаса и по лицам присутствующих становилось очевидно, что если жизнь Рима сможет сохранить, то местечко свое теплое однозначно нет. Господин губернатор, не могли бы вы выписать другой чек, а прежний я верну? Лицо губернатора вмиг стало скорбным, но непоколебимости при этом не потеряло. Увы, мой друг, в момент выписки чека Томовское отделение равновесия было еще вполне платежеспособным. Но тогда мне отказались выплачивать деньги вплоть до вашего распоряжения, которого, увы, не последовало. Геральт злился, но старался сдержать себя. Я согласился сначала выполнить работу. Против всех ведьмачьих правил согласился. Только из-за грозящей городу опасности. И что теперь, обман? Почему обман? – удивился губернатор с виду совершенно искренне. – Забирай свои деньги, пожалуйста, если сможешь. Я губернатор Харькова выделил тебе оговоренную сумму из местных средств, а именно из средств отделения Банка Равновесия. Банк должен тебе денег, а не я. Какие могут быть претензии к губернатору? Ты понимаешь, ведьма? — То есть вы отказываетесь платить? — напрямую спросил Гера. — Я? Да не в жизнь. Если кто и отказывается, так это техник римос владелец тамовского отделения банка. — Я банкрот, — устало уточнил Римас растерявший всю свою важность перед лицом более могущественных, чем сам персон. Я бы заплатил, если бы было чем. Геральт взглянул на Халькдафа с надеждой, но тот лишь беспомощно мигнул, мол, ничего не могу сделать. Я всего лишь магистр с выставки. Пока Трансформер был жив и угрожал не только Харькову, но и окрестным районам, я мог давить на губернатора, а теперь... Господин губернатор, чеканя каждое слово, промолвил геральд «Отказав в гонораре ведьмаку, в виде исключения выполнившему работу без предоплаты, вы навлекаете на себя большие неприятности». Губернатор широко улыбнулся. «Ба, да мне кажется, угрожают. И кто? Ведьмак-калека? С ума сойти!» Хальгдаф спрятал взгляд за поднесенной колбу ладонью. Зато эльф со знакомым лицом повернулся в сторону губернатора. «Хорошо подумай». «Прежде чем так поступать», — сказал он отстраненно и снова умолкнул. «Господин техник, губернатор в раз исполнился вежливости и даже чуть склонил голову. Я справлюсь с этой проблемой своими силами. Вручаюсь». В этот момент Геральт сообразил, кто сидит во главе стола. Техник Большого Киева, живой, не имеющий формальной власти, но имеющий огромное влияние в самых высших кругах. «Главный техник гигантского города-мегаполиса». «Ты сказал», — равнодушно заметил техник. Геральт повернулся, чтобы уходить. Зачем же еще? Семён и Сходразвалыч, так и не осмелившиеся отойти от дверей, невольно шевельнулись. Но тут из приемной донесся неясный шум, низкие урочие голоса, а затем дверь снова распахнулась. На пороге возник один из охранников Даркина, держа за шиворот снова ее, злосчастную девчонку из котельной, на этот раз отмытую, причесанную и одетую в чистое, а не в засаленный полукомбес геральд замер, встретившись с нею взглядом, и девчонка под этим взглядом обмякла, как тряпичная кукла, перестала упираться. Охранник легко вытащил ее на центр и пробасил обращаясь к главе клана. «Босс, вот она! Можешь идти, Толян!» — отослал его Даркин. Охранник с достоинством удалился, плотно затворив за собой дверь.